Я все тщательно перепроверил, прежде чем запускать операцию. Последний раз он был в Шантарске 11 лет назад, и то пару дней. Знакомых у него здесь нет и не было совершенно, если не считать меня. Он чужой, он не отсюда. Для него это абсолютно чужой город, это раз». Все наблюдения за ним, пока он исполнял роль меня, свидетельствуют, что он ни о чем не подозревает до сих пор, не знает, какая ему роль отводится, чем все кончится, это два. Он все это время был на глазах, новых знакомств не заводил, ни с кем левым не встречался, жил чужаком, это три». Хорошо, предположим, ему и в самом деле помутила разум сумма, и наш болван решил захапать денежки. Но объясни ты мне, каким чудом ему удалось все провернуть? Кто ему дал код замка в спецотделе? Как он ухитрился, будучи на глазах, найти себе помощника? Где с ним встречался? Когда договаривались... «И где уазик?» «Он был под колпаком. Не всегда. Почти всегда. «Достаточно плотно, чтобы знать о всех его встречах и передвижениях. «Я лично не могу найти щелочки. «А ты, Мить?» «Аналогично, Павел Иванович». «Подождите», — взвыл Фомич. «Код замка он мог просто-напросто подсмотреть и запомнить. «Возможно. Ну и что?» «Это-то как раз не самое важное. Где он отыскал сообщника, я тебя спрашиваю? Когда он успел все провернуть и как? Ну, дай мне хотя бы намек на версию. Ну, что молчишь, тварь!» «Кстати, там на углу кутиванова западной как раз живет Марушкин. Э, жил, то есть». «Фомич!» Брезгливо протянул Пашка. — Ты уже несешь откровенную шизу. По-твоему, покойный Марушкин ему помогал машину спрятать? — Я нет, имел в виду. Когда он от меня оторвался, именно там, где жил Марушкин, это зацепка, это не зацепка, а неумелый звездеж, проистекающий из твоей глупости падла, — отрезал Пашка. «Никогда он от тебя не отрывался. С чего бы вдруг это ты, сукин кот, пытался какую-то легенду придумать, но не довел дома, запутался?» «Отлично», — констатировал Пётр. «Нужная степень обмана врага достигнута. Истину они считают ложью, а ко лжи относятся как к истине. Версия их ведет, Начав ее логически дополнять, влипли окончательно». как и с шизофрениками. Сумасшедший допускает одну единственную неверную исходную посылку. Зато все, что вокруг нее в больном мозгу наворочено, как раз безукоризненно логично и где-то даже убедительно. Правда, эта логика и убедительность отнюдь не делают Шиза здоровым, а его росказ не истинный. «В общем, так, Фомич», — сказал Пашка. Ты мужик взрослый, сам понимаешь, что говорить на эту увлекательную тему можно до бесконечности. Вот только жаль времени. Получилась классическая ситуация. У вас с манекеном, я имею в виду. Его слово против твоего слова и наоборот. Однако то, что я слышал от него, очень логично и убедительно. А то, что ты нам тут «проблеял», — Ну, совершенно не вызывает доверия уж, извини. Короче так, или ты все расскажешь подробно и честно, или в самом деле придется малость погладить бритвой по яйцам. — Ну? — Понял! — торжествующе возгласил Фомич. — Наконец-то дошло! — Хотел вывести меня из дела, а? — Я вам теперь не нужен. — Когда сделал свою часть работы... Теперь можно и не делиться. Вот и придумали насчет УАЗика. Ровным, даже скучающим тоном, Пашка произнес. — Митрий, друг мой, клиент по-хорошему не понимает, не бросит ли нам эти бесполезные дрязги и не приступить ли к активному следствию. С превеликой охотой, босс! Сука! В комнате... Определенно что-то произошло. Воцарилась полная тишина. Петр решил было, что с микрофоном что-то случилось, но тут же расслышал тяжелое напряженное дыхание, скрип отодвинутого стула, шаги. «Стойте на месте!» — раздался звенящий от напряжения голос Фомича. «Я с вами не шучу, подонки!» «Фомич!» — с наигранной бодростью произнес Елагин. — Брось дуру, Фомич, ты же с ней обращаться не умеешь. Она ж у тебя и вовсе не заряженная, на предохранителе стоит. — Положи волыну, может, и обойдется. — Заряжен, Митенька, заряжен, — саркастически отозвался Фомич. — Из предохранителя снят. — Тут ты ошибся. И патрончик в стволе. — Не скажу, что стреляю, как ковбой. Да в такой клетушке по вам промахнуться будет трудно. Стойте спокойно. Вы меня сами загнали в ситуацию, когда терять нечего. Сука! Это прозвучало тихо и глухо, так что Петр не понял, кто из двоих говорил. Ну, что ты, Митенька? Просто предусмотрительный человек. Кто бы мог подумать на скромного бюрократа? Я, Митя, даже две недели в платный тир на Робеспьера ходил. Азы освоил. Стой, говорю. Фомич, а Фомич, у тебя ж глушителя нет. Шуму будет, если нажмешь. Митенька, а Павел Иванович объяснял про здешние вольные нравы. Стой, быстрелю. Оба по два шага назад. Я ж из тебя котлет наверчу, тварь лысая. А обойдется, — новым решительным голосом отозвался Фомич. — Нехорошо, Павел Иванович. Я вам верил. Столько лет, бок о бок, а вы и меня в издержке производства списать решили. Я ж сказал, на два шага назад оба. — Фомич, — заговорил вдруг Пашка. — Ты постарайся понять меня правильно, — Так уж сплелась вокруг тебя информации. Да не дави ты на курок и в самом деле выстрелит. Нет у меня оружия, ты видишь? А Митя стоит совершенно спокойно, и у него тоже ничего нет. Подожди. Поговорим лотком. Видишь, все нормально, никто на тебя не бросается. Давай перекурим, побеседуем спокойно.